Глава 14. Сбор трофеев затянулся на несколько часов. Бродить по развороченной поляне, то и дело натыкаясь на части мёртвых тел, было не самым приятным занятием. Тем не менее, мы попытались собрать их, чтобы похоронить павших в общей могиле у подножия мегадрева. Так было правильно не оставлять же их на поживу местным тварям. На душе повисла неприятная тяжесть, ведь в их смерти была и моя вина. Мог ли я избежать этой бойни, если бы Рух не почуял птенца? Если бы принял вызов Гора? Интуиция и прогноз Мико подсказывала, что драки избежать бы не удалось в любом случае, и мои шансы в поединке были минимальны. Но даже если бы судьба улыбнулась мне, а не Гору, вряд ли его сородичи остались бы в стране. И для этого они приготовили к бою свои азур артефакты. Кстати, где они? Поиски дали не особо много результатов. Разъярённый рух и поднятый им ураган на сотни ярдов разметали всё, что прежде находилось в лагере. Даже с помощью подоспевших Тумана и Игниса мы не смогли найти многое. Например, тело главного кошки. Он как в воду канул. Стопочка уцелевших материальных трофеев оказалась совсем незначительной. Оба вездехода полностью вышли из строя, искорёженные до неузнаваемости. Большая часть оружия и экипировки охотников тоже пришла в негодность. кое что удалось отобрать, например, Гаусс винтовку с интереснейшим обвесом, родную сестру памятные вдовы, а также парочку шлемов с сгоревшей начинкой, и кое-какие вещи, явно имевшие отношение к системе Стеллары. В частности, визор трибуна, плащ из маскировочной наноткани, жезл центуриона и узнаваемые предметы легионной экипировки. Горс награждал свою группу, используя наградную линейку Стеллары, но это им не помогло. Все остальное, включая тела обеих птиц и останки техники, я утилизировал с помощью десницы, получив при разборе несколько тонн интереснейших вещей. Биомассу, кровь, кости, перья, когти и азур ядра рухов, а также ферритовые и композитные материалы, включая полную схему каракурта. Транслокационный криптор десницы имел прямую связь с экстрамерными хранилищами стеллара. Весь материал отправлялся непосредственно туда. Потенциально это позволяло Прометею оперировать накопленными запасами в любой точке мира. Я начинал понимать, как именно он возводил монолиты и прочие чудеса техники. Имея под рукой запас живой материи и десницу с ключевыми схемами, дающую доступ к экстрамерному хранилищу города, сотворить такое вовсе не так сложно, как казалось в начале. Гораздо интереснее выглядели нематериальные трофеи. Мало кому доводилось видеть небесно-голубой, обведённый сияющей золотой рамочкой геном выповший из крылатого испалина геном дикого руха ранг золотой смешанный экстрафокусное зрение мультиспектральная модификация зрительной системы полностью перестраивающая структуру глаз позволяет увеличить эффективную дистанцию зрения до десятков миль а также использовать множество диапазонов включая азурический внимание может изменить внешний вид глаз пассивная способность требование улучшение нервной системы 5 неокортекс 5 источник 5 нейроядро штормовое воздействие вокруг вас создаётся обширная область ветровой и электромагнитной активности с а поражающим фактором перерастающая в ураган мощность активности зависит от развития вашего источника активная способность 3000 азор в секунду требование источник 15 нейроядро азурический контур нервная и кровеносная система становится неотъемлемой частью энергоинформационного обмена вашего носителя создавая единый азурический контур. В результате, помимо физиологической стойкости и повышению азур-защиты организма, активация контура позволяет значительно ускоряться, почти мгновенно перемещаясь в пространстве. Активная способность – 30 000 азур-активация. Требования – нервная система 5, кровеносная система 5, источник 5, нейроядро. Крайне мощный геном, и все модификации очень интересные. Первое, помимо мощного апгрейда бинокулярного зрения, полностью заменяло азурическое зрение, а также все технические прибамбасы, позволяющие переключаться в ночном, ультрафиолетовом, инфракрасном спектрах. Я сразу вспомнил необычные ястребиные глаза ведьмы. Похоже, она обладала подобной модификацией. По сути, экстрафокус заменял сразу два генома рангом пониже. Я бы с удовольствием поменял свои, но, к сожалению, удалить имплантированный геном невозможно, ведь он уже изменил организм. А чаще по этому выбирать их стоило очень тщательно. Мико сказала, что существует возможность удаления, некая азурхирургия, которой владели некоторые инки. Но она сопряжена с рядом побочных последствий. Штормовое воздействие мощный удар по площади с апоражающим эффектом. С помощью этой способности Рух поднял настоящую бурю. Инкарнатор с такой модификацией вряд ли мог повторить ураган в подобном масштабе, но тем не менее Крайне интересный вариант, рассчитанный на заклинателя. Синергия с источником огромнейший плюс, тем более для такого уникума, как я. А третья а способность, настоящая вишенка на торте. Комплексное усиление организма, делающее кровеносную и нервную системы частью общего энергоинформационного контура. Благодаря этому росла общая азурустойчивость. Грубо говоря, выбить душу из тела становилось всё сложнее. Но самое главное возможность аномально ускоряться с помощью А-энергии. Этокий азур форсаж. Мико пояснила, что таким образом Рух атаковал, мгновенно пикируя с высоты на добычу и перемещался на огромные расстояния за очень короткое время. Неизвестно, как это будет работать с человеческим организмом, но выглядело модификация очень вкусно и тоже идеально подходила для заклинателя. Крайне сложный выбор между лучшим и самым лучшим. Но даже этот геном не шёл ни в какое сравнение с тем, что выпало с самого гора. Я получил два интереснейших образца. Геном золотого дракона, ранг золотой, смешанный азурический. Когти дракона, рассекающий мультиспектральный удар с мощным опаражающим фактором. Использует для поражения кинетическое, азурическое и энергетическое согласно типу источника воздействия. Мощь удара зависит от развития источника. Внимание. Ультимативная способность. Необратимо повреждающая азурический контур цели. Применяется с осторожностью. Активная способность. 120.000 азур активация. Требования: эволюция 4, источник 20, нейроядро. Владение А-энергией позволяет видеть и воздействовать на потоки А-энергии с помощью парафизической системы управления. Сила и чувствительность воздействия зависит от развития источника. Пассивная способность. Требования: Эволюция 1, источник 10, разветвление источника 5, неокортекс 5, нейроядро. Призрачная чешуя образует невидимый энергетический щит, защищающий от кинетических, энергетических и азурических ударов. Обладает высокой степенью устойчивости к поражающему фактору. Активная способность: 100 азур/секунда. Требования: Эволюция 1, источник 10, разветвление источника 5, нервная система 5. Грей нам досталось настоящее сокровище. Уникальный геном с уникальной твари, так называемого Золотого Дракона. Видимо, это наследство клана Дракона. Имеет смысл первая модификация. Я был с ней полностью согласен. Азурический удар когтей, разрубивших не только тело, но и сущность Руха, обладал невероятной мощью. По сути, это ультимативное оружие против любого мощного противника. Однако применять его я смогу лишь один раз. и останусь без запаса Азур. Гор попал именно в такую ситуацию. Используя он когти дважды, бой закончился бы с совершенно иным исходом. А вот второй геном своим странным названием и генетическими модификациями вызывал вопросы. Геном пустотного охотника. Фиолетовый геном объединял органическую деструкцию, шкуру хамелеона и восприятие. Первое было азурическим поражением, медленно убивающим цель. Второе — непроницаемой активной маскировкой, очень схожей с геномом краба. А третья наделяла сверхчутьём, помогающему в большом радиусе находить, выслеживать и сопровождать жертву. Необычная солянка, объединяющая очень разные способности. С какого существа она могла выпасть, я не мог понять. Грей, обычно с павшего инкарнатора мы получаем геном, наиболее глубоко вплетённый в его носитель. Но ты не задумывался, как геномы формируются у А-тварей? По сути, это ведь азура биологический отпечаток изменённого ДНК для удобства преобразованной системы в слепок геном. В нём отражены наиболее развитые а способности. К чему она вела? К тому, что инк тоже принадлежит к а существам по классификации Стеллары. И перешагнув определённый порог развития, необратимо изменяет свой носитель, превращаясь из человека в нечто другое. Соответственно, и геном мы получаем комплексный Не один из тех, что он сам имплантировал для изменений, а тот, что сформировался, отражая его общий генно-азурический код. Тот же самый процесс, что и с любой эволюционировавшей отварью. То, что по версии Стеллара, инкарнаторы принадлежали к одной из разновидностей отварей, было известно давно. Но то, что после высоких эволюций с них может выпасть уникальный геном, стало открытием. Это объясняло странные аффиксы генома Эния «Владыка Льда». объединяющие его ключевые А-способности. Значит, он абсолютно уникален, как и геном пустотного охотника. Также от гора нам достался его знаменитый доспех, сейчас застывший в форме оплавленного золотого щита. Уникальный хайвер-трансформер, но он был защищен генетическим замком и, вероятно, имел встроенный криптор. Кто знает, что там хранилось, но разобраться в полевых условиях с защитой не представлялось возможным. Со всеми предосторожностями Сталкер забрал его. В лагере седьмой когорты, развернутом вокруг объекта Авроры, имелось всё необходимое для вскрытия. Изучение мелких азур-артефактов с тела наследника драконов мы тоже оставили до лучших времён. Мне досталось почти 400 тысяч азур, третья часть из того количества аэнергии, что оставил после себя павший дух. Они позволили сформировать три свежих нейросферы и довести общее состояние, до 63 тысяч и 138 600 Азур. Ещё Алиса нашла синий геном с ездового раптора Гора, неплохо подходящий для воина. С распавшегося азурического дракона не выпало ничего, как ни осталось от него и следов. Но мы были не в обиде. Два золотых, один фиолетовый и один синий геном — это превосходная ценнейшая добыча, о которой не приходилось и мечтать. Вот только как её разделить? До дележа? Все инки, братия, гласила насмешливая пословица, и у неё несомненные имелись предпосылки. Сколько ссор произошло и сколько крови пролилось, когда инки решали, кому достанется ценный геном. По обычаю первого легиона, заведённому ещё прометеем, вся добыча поровну делилась между бойцами, непосредственно участвовавшими в бою. Но часть обязательно уходила в хранилище легиона, как фонд для тех, кому понадобится срочная помощь. В нашем случае в схватке принимали участие я, сталкер и Алиса. Моя напарница, как всегда, отказалась. Аллегат седьмой упрямо покачал головой. Мне не нужны эти геномы, они плохо подходят для техноманта. Ты можешь отдать кому-нибудь из своей команды, например, Туману, он заклинатель. У него нет свободных слотов в грей. Я вряд ли прибавятся в ближайшее время, спокойно ответил сталкер. Я уже забрал золотой геном с цинка, возразил я. если я заберу остальные». «Я не в обиде», — сказал сталкер спокойно. «Сочтёмся, Грей. Я бы лучше забрал материалы с Руха. Из них могут выйти отличные Азур-артефакты. И покопался в крипторе Гора. Договорились?» «Договорились. В таком случае я отдам пустотного охотника и раптора в фонд Первого Легиона», — принял я решение. «Так будет справедливо». Сталкер снова кивнул и после небольшой паузы заговорил. Так как вы возились, я попробовал прозвонить бортовые кагиторы вездеходов. Они, конечно, в хлам. Большая часть электроники сгорела от озоровыплеска, но у окошек стояло неплохое оборудование, часть мнемонических блоков живая. Тебе удалось что-то узнать оттуда? Немногое. Столкер не сводил с меня внимательного взгляда. Технические данные, навигационные карты, забитые в память маршруты. Вот у них самое интересное. Это, конечно, может быть совпадением, но Последний проложенный маршрут ведёт в крайне странное место. Куда именно, насторожился я. Багровый разлом, сказал сталкер. Причём не на границу, а в обход, а куда-то вглубь. Он скинул данные, и миком мгновенно отрисовала карту. Да, очень любопытно. Минуя Чёрный лотос, где, вероятно, находилась промежуточная точка маршрута, пунктирная линия проходила сквозь горы и сворачивала на юг, туда, где за буреями перемен В глубине неправильного овала Азоны, поперечником в 400 сотен миль, скрывался Даат. Там, где я однажды уже побывал и куда не горел желанием возвращаться. Зачем Кошки и Гор проложили путь в глубину Азоны? Туда, куда не рисковали заходить даже команды опытных инков. Как это связано с птенцом и связано ли вообще? А что если таинственный заказчик и есть тот самый червь? Но зачем ему птенец? и как он мог нанять торговый клан. Вопросов мелькнуло в голове гораздо больше, чем ответов. «Действительно странно», — медленно сказал я. «Это место, насколько я знаю, смертельно опасно». «Именно. О разломе и черве ходит много легенд. Прометей запретил приближаться к нему». Сталкер потер подбородок и перевел взгляд на Алису. «Ну, а вам, наверное, об этом известно лучше меня». «Откуда у него возникли такие подозрения?» Ни я, ни Алиса особо не распространялись о наших злоключениях в тех краях и встрече с червём. Я не собирался рассказывать эту историю и сейчас. Слишком много лишних вопросов могло возникнуть. Поэтому сказал. «Прометей, может, и знал, но я нет. Что ты сам думаешь?» «Это очень странный маршрут. Да от непредсказуемы», — сказал сталкер. «Я легко поверю, что кошки могли пойти на соглашение с отварью». При желании они договариваются с кем угодно. Но какое отношение к этому имеешь ты, Грей? Пока не знаю сам, проворчал я. Но будь уверен, обязательно узнаю. Я бы на твоём месте позаботился об этом, кивнул сталкер. Если птенца, который ментально инициирован с тобой, живём заказывают лучшему охотнику пустошей, а затем везут червяку из разлома, это далеко не случайность, сам понимаешь. Но для анализа очень мало данных. Может, у тебя больше? Думай, сопоставляй, анализируй. Меня это очень сильно настораживает. Мы одновременно подняли головы. Сверху послышался крик юного руха, словно ощутившего, что мы говорим о нём. Возможно, так оно и было. Между нами существовала ментальная связь, и мои мысли неосознанно передались, заставив напомнить о себе. Порыв ветра зашевелил наши волосы. Птенец, хотя называть так громадную устрашающую птицу было в корне неверно, мгновенно снизился. тяжело окружён одними нашими головами. Никуда улетать он явно не торопился. Более того, я чувствовал твёрдую уверенность руха, что я часть его семьи и должен находиться рядом. Всех остальных он не более чем терпел и не проявлял агрессии только потому, что странные мелкие двуногие не входили в рацион гигантских птиц. Впрочем, я был уверен, что в случае проблем легко справлюсь с ним, используя повелителя стаи. Ментальная мощь птенца пока не шла ни в какое сравнение с силой взрослого руха. «Хорошая птица», — улыбнулся сталкер, глядя на его полёт. «Очень полезная. Береги её, Грей». «Как его использовать?» «Летать, конечно. Рух он, как живой флайинг», — пояснил легат седьмой. «Очень быстрый, поднимается на огромную высоту, безопасный, его все боятся и избегают. Самое важное, он может спокойно входить в «А-зоны». Даже такие, где винт-крыло и флайинги без альполя не проживут и пары минут. Я слышал, ты хочешь отправиться в Фьордас на переговоры с Бинаши. Есть такое намерение? Не стал я отрицать. В таком случае рух просто необходим. Шиз сбивают любую нашу технику за несколько миль до побережья. Это запретная для людей территория, но морфы могут пролететь спокойно. Одно время мы так забрасывали туда своих наблюдателей, шпионов, и удачно заинтересовался я «С переменным успехом», — ответил он. «Ближе к делу я подробно расскажу тебе, как туда добраться. Это совсем непросто. Но сначала Аврора». «Сначала Аврора», — согласился я. «Завтра мы будем там».